«Я что, похож на старика, дремлющего после сытного обеда?» Стальным голосом поинтересовался Ариакас, мгновенно, как пружина, распрямляясь в кресле. «Что случилось?» «Капитан Болив прибыл, как вы и приказывали, мой повелитель», проговорил помощник. «И он не один?» «Ах да», — Ариакас сразу вспомнил красавицу, наблюдавшую за тренировкой с края плаца. «О боги, неужели он стал забывать о подобных вещах?» Повелитель глянул на себя. На нем были лишь короткие кожаные штаны, которые он носил под доспехами, и больше ничего. Впрочем, если то, что он слышал об этой женщине верно, она не будет шокирована видом неодетого мужчины. «Вели им войти», — приказал Ариакас. Женщина смело вошла первой. Следовавший за ней, болив отсалютовал и вытянулся по стойке смирно. Она быстро обижала взглядом внутреннее убранство, после чего уже не спускала взгляда с повелителя Ариакаса. Сразу было видно, что перед ним не застенчивая девственница, запуганная и бесправная, но и не шлюха с продажным и оценивающим прищуром накрашенных глаз. Пристальный взгляд этой женщины был смел, невозмутим, проникновенен и бесстрашен. Ариакас, привыкший к тому, что люди безропотно склоняются перед ним, вдруг оказался под прицелом горящего взора. Прекрасные глаза красноречиво говорили, что его оценили по заслугам, но в то же время, если их хозяйке не понравится то, что он ей скажет, Она не будет колебаться ни секунды, а развернется и гордо уйдет. В любое другое время подобная наглость вызвала бы ярость и раздражение у повелителя Ариакаса. Но сейчас, после удачной тренировки, он находился в благодушном расположении духа, и эта гордая красавица с вьющимися волосами и прекрасной фигурой неудержимо влекла его. «Мой повелитель», — произнес Балиф, — «разрешите представить вам Китиару Утматар». «Так она соломнийка». «Вот откуда эта гордость тебе страшная», — подумал Ариакас. «Она вся пропитана вольным воздухом тех мест, словно окружающий мир просто игрушку у ее ног. И у нее были прекрасные учителя. Вы только посмотрите, как она носит меч, словно он является продолжением тела. Весьма симпатичного тела, надо сказать. И все же она не рыцарь. Эти завущие губы и глаза никогда не могли бы появиться среди набожных хвостунов Саламнии». Китиара Утматар. сказал Ариакас, заложив руки за широкий пояс. «Добро пожаловать в оплот Его глаза неожиданно сузились. «Мне кажется, мы уже встречались». «Я не была удостоена подобной чести», поклонилась Китиара, улыбнувшись еще шире. В полумраке шатра ее опаловые глаза горели ярким огнем. «Нет, имя Китиара кажется мне знакомым», задумчиво настаивал тот. «Мой повелитель немного ошибается», выступил вперед болив о присутствии которого Арякос успел уже позабыть. «Вы не встречались лично, но два года назад в Нераке, когда вы наблюдали за строительством Великого Храма...» «Вспомнил», — кивнул Арякос. «Ты тот шпион, который доставил важную информацию о Кваленести. Холос был очень доволен ее качеством. Тебе наверняка будет приятно узнать, что она стала основой наших действий против эльфийских язычников». Улыбка Китиары слегка увяла, но затем растела с новой силой. Проницательный Арякос заметил, как пламя в глубине ее глаз на мгновение померкло, и задался вопросом, что могло послужить этому причиной. «Я очень рада была услужить», — сказала Китяра чуть дрогнувшим голосом. «Присаживайся», — кивнул Арякос. «Андрос!» — он хлопнул в ладоши, вызывая раба. Появившийся мальчишка лет шестнадцати, захваченный в одном из недавних набегов, быстро приблизился и низко поклонился. «Тащи вина и мясо для моих гостей», — велел Ариакас. «Я думаю, ты разделишь со мной ужин». «Это будет честь для меня», — согласилась Киттиара. Мнением Балифа никто не поинтересовался. Еще один раб был послал в соседние палатки за дополнительной мебелью для гостей, а Ариакас, встав с кресла, одним движением скинул со стола огромную карту обоносений и груду деловых пергаментов. «Прошу извинить за грубость трапезы», — галантно извинил сон, усаживая за стол. Несмотря на присутствие капитана, общал сон исключительно с Китиарой. «Когда я угощу вас своей главной резиденции вы попробуете одну из самых изысканных кухонь на всем ансалоне. Мой главный повар — настоящий маг, творящий чудеса. Именно это и спасло ему жизнь в свое время. Так что он готовит каждый раз, как будто в последний», — рассмеялся Ариакас. «С нетерпением буду ожидать этого», — произнесла Китиара. В шатер с поклоном внесли огромные блюда с жареной олениной, которые шипела и истекала жиром под ароматными приправами. «Угощайся!» Ариакас первым снял с пояса нож и отрезал себе толстый дымящийся кусок мяса. «Я думаю, сегодня можно не придерживаться этикета. Клянусь ее темным величеством, я голоден, как целый отряд. Мы хорошо поработали сегодня и можем немного отдохнуть». Он искоса взглянул на Китяру, наблюдая за ее реакцией. Китяра не спеша отрезала себе не меньший кусок. «Я наблюдала за вами, повелитель. Она насыщалась, как и подобало старому воину, никогда не уверенному в том, где он снова сможет хорошо закусить. В ваших отрядах строгая дисциплина и порядок, но не слишком ли суровая? Или пополнять численность полков будут мертвые из могил?» Ариакас усмехнулся. «В моей армии платят, и неплохо. причем платят вовремя и без обмана. Я не принадлежу к тем полководцам, которые теряют половину отрядов по весне, потому что крестьяне бегут в свои деревни сеять хлеб. Мои полки не нуждаются в припасах городов, которые захватывают. Это их премия за хорошую службу и не более. Достойная оплата дает им чувство гордости за свою работу, когда она выполнена хорошо. Он повел литыми плечами. Но, как и любой командир, я всегда имею недовольных. и от них необходимо избавляться первыми. Если нянчиться с ними и потакать, то это разложит всю остальную армию, а тогда армия превращается в неорганизованную банду, не подчиняющуюся ничьим приказам. Для военачальника это хуже смерти». Китиара, прекратив есть, внимательно слушала Ариакаса, кивая головой, соглашаясь с его словами. «Ну, хватит об этом», — оборвал себя повелитель. «Расскажи мне лучше о себе, Китиара Утматар». Ариака смахнул рабу, приказывая налить всем еще вина. Он отметил, что Китиара пьет очень мало, мелкими глотками смакуя драгоценную влагу, в отличие от Балифа, который уже осушил три кубка и сейчас приканчивал четвертый. «Даже не знаю, что может заинтересовать повелителя», потупилась Китиара. «Я родилась и выросла в утехе, что в Абоносинии. Моим отцом был Грегор Утматар, рыцарь Саламнии, один из лучших воинов своего времени». В ее устах это прозвучало не как хвастовство, а как констатация факта. Но, к сожалению, ему не хватило сил придерживаться тех правил, которые сотнями окружают жизнь рыцаря. Он продал свои мечи талант там, где платили больше. Когда мне было пять лет, отец взял меня с собой на поле битвы и там преподал первый урок обращения с мечом. Еще долгое время он обучал меня и учил выживать в окружающем мире, а потом дела позвали его обратно в Саламнию. С тех пор я не видела его. Китиара замолчала. «И ты?» Китиара посмотрела на него в упор. «Я дочь своего отца, и этим все сказано». Ариакас нахмурился. «Значит, ты тоже не хочешь придерживаться ничьих правил и подчиняться приказам?» Китиара замерла. Она ясно ощутила, что от ее следующих слов будет зависеть вся ее жизнь и судьба, и сосредоточилась, чтобы пройти по той узкой тропинке, что отделяет ложь от правды. «Я этого не сказала. Если я найду командира, которого буду уважать, которым буду восхищаться, службы у которого буду гордиться, то за него я отдам жизнь. Ему я буду верна до самой смерти и не предам никогда, но...» Она заколебалась. «Ну что?» — подбодрил ее Аряка с улыбкой. Китиара прикрыла мерцающие глаза ресницами и решилась. «Но такой командир должен будет и сам не остаться в долгу у меня». Ариакас откинулся на спинку кресла и громогласно засмеялся. Он хохотал долго и раскатисто, молотя пустым кубком по столу, пока помощники не начали осторожно заглядывать под полок, выясняя, не случилось ли чего с их предводителем. Ариакас вообще не отличался веселым нравом, и такие приступы веселья бывали у него крайне редко. «Думаю, я могу найти тебе такого командующего, Киттиара Утматар», наконец произнес он, «который бы удовлетворил всем изложенным требованиям, «Мне крайне необходимо иметь верных офицеров. Я думаю, ты подпишешь армейский контракт. Но, конечно, тебе придется доказать свою преданность и храбрость». «Я готова», — быстро произнесла Киттиара. «Каково мое первое задание?» Повелитель Ариакас задумчиво посмотрел на Балифа. «Я доволен тобой, капитан», — сменив тему, произнес он. «И ты не останешься без награды». Ариакас, взяв клочок пергамента, быстро нацарапал на нем какие-то слова. Потом он крикнул помощника с улицы и приказал ему. «Проводи капитана к нашему казначею и передай ему этот приказ». Затем Арякос повернулся к Балифу. «Получай награду, капитан, но много не пей. Завтра утром я жду тебя на совете».